Глава 36. Чаепитие и откровенные разговоры. Эй, человечка, давай печенье есть. Нарушил торжественность момента, фэп, приплясывая рядом со столом. Не будь здесь черного, фейри бы уже точно ополовинили общее блюдо. Но сейчас не рискну. Смерть за печеньки, может и смешно, так что животик надорвешь. Но только если это не твоя собственная смерть. Над этим смеяться не хотелось совершенно, и смешить подобное участью публику тоже. Хватит. Шутом он когда-то давно служил при благом дворе, наигрался. Печенье и пирог. Потянул носом вечно голодный фолькор. Воистину яство, достойные богов, солнечное дело. Но съедим мы их сами. Улыбнулся Дроу, присаживаясь за стол. Маша захлопотала, разливая чай и разрезая шарлотку на куски. После того странного наплевательского ритуала хотелось есть, и причем не мясо, а именно сладкого. Наверное, и мужчинам тоже. Какой-то странный эффект от пребывания в том мире. Потому девушка слазила в холодильник и высыпала в вазочку шоколадных конфет. Каракум, любимые дедовы конфеты, был куплен с хорошей скидкой. Но какая разница, если вкус от акции в магазине не зависит? И точно, мужчины потянулись к вазочке. Славные деяния наши во имя света и жизни в мирах. Между тем, продолжил громогласно радоваться рыцарь, любуясь коричнево-золотым фантиком лакомства. "Эй, белый, причём здесь свет?" искренне удивился Зэр, отреагировав на недобрый изогнувшуюся бровь черного волостелина. Мы участвовали в миссии Артес. Стало быть, несли в миры не свет, а гармонию? И спасенные миры, судя по карте в той пещере, были различны? Да, да, Идрян. Тёмных там хватало, спокойно согласился Дей, смакуя конфету и запивая ее чаем. Фэб же пока к жидкости не тянулся, сосредоточился на знакомстве с новым лакомством и изучении вкусовых сочетаний известного и неизвестного. Разобиженный фолькор Поднял чашку, не успела Маша возразить, одним махом осушил половину и тут же, засипев, выронил ее. Из глаз полились слезы. В невинной с виду чашке оказался крутой кипяток. Фев успел подхватить расписанную под гжель кружку в воздухе и возмущенно заверещал на одной ноте. «Фалькор, очень больно. Это Фэбова чашка. Он только крутой кипяток или ледяную воду пьет. Ахнула Мария. "Да, я пью воду, бьющую ключом", надменно подтвердил Фейри. "И это моя чаша. Может, древний хотел еще добавить что-нибудь про осквернение посуды чурбаном рыцарем". Но вид белого бедолаги ясно свидетельствовал. Он и без того наказан за неосмотрительность. Дроу открыто ухмылялся, не видя в случившемся особой трагедии. "Подумаешь, рыцарь кипяточку хлебнул. Не помрёт". Белые вообще такие создания, живучие, как мокрицы в подземельях. Ничем их не проймешь. Дави, не дави, чуть все подуспокоится, из-под любого камня выползут. Черному же властелину на настрадания полуэльфа, и вовсе было наплевать, ровно до того мига, пока Мария не кинулась лечить этого недотёпу, призывая свет эльфийских древ. Вот тут Дейдриан даже пожалел, что ошибся с чашками не он. Хотя ему бы от кипятка ничего не было. Впрочем, как и от большинства самых смертоносных ядов, высокая резистентность являлась одним из залогов выживаемости черных властелинов во вселенной. Работа тяжелая, конкуренция высокая. Пока свое место займешь, очень многие тебе с тренировками на выживаемость помогут. Да и на вершине бдительность терять не след. Фалькор блаженно откинул золотоволосую голову на спинку диванчика. Прохладные ладони Артес, сияющие золотым светом, лежали на его гладких щеках. Лился свет вечных древ, уходила боль, исцелялись раны. Так мирно и радостно, невзирая на соседство за одним столом с черными, рыцарю не было уже очень давно. Разве что в детстве в лесах матери Благодарю, милосердное солнечное дело, выдохнул исцеленный. Пожалуйста, больше кружки не путай, попросила Маша, кивком указывая на расписанную оранжевыми и красными цветами бодейку, в которой плескался чай рыцаря. Приложу все силы, пообещал Фалкор, не без содрогания, следя за тем, как хлещет кипяток из милой сине-белой кружки безумной фейри. Кажется, он еще и чары какие-то свои на посуду наложил, чтобы вода не остывала. Про странный поступок черного властелина вручение кольца невесты рыцарь просто забыл или не просто. Таков был сложный комплекс чар, наложенных на украшение ради безопасности носительницы. Не дело всяким белым. помнить о сердечных избранницах черных, потому как если о них помнят, те кому не след то такие счастлиуцы долго не живут. Смятя со стола все угощения, славно поработавшие и немного перекусившие гости разных политических взглядов, но одинаково отменного аппетита, засобирались по домам. Как ни крути, а за окном уже зажглись первые звезды. В такой час приличным визитерам следовало покинуть гостеприимный дом. Это только плюющий на все нормы и правила Фейри, взял да и связал себя с Артес словом и кровью. Но даже он не собирался торчать на кухне. а косился в сторону удобного диванчика, где ему стелила Мария. Почему-то это убогое ложе оказалось для древнего уютнее самых роскошных кроватей любого из дворов. Спокойной ночи, фабакир, пожелала постояльцу Маша и собралась было уйти в спальню, когда Фейри требовательно спросил: "Артес, Я не заметил чар принуждения. Но скажи, сама ли ты приняла кольцо черного? по доброй воле и в здравом рассудке? Он-то сам про колечко помнил лишь потому, что примерял вчера. Конечно. Ой, я же совсем забыла, Удивленно хлопнула ресницами Маша, покосившись на ободок с черно-зеленым камнем на указательном пальце. Надо будет вернуть. Хорошо, что у Дейдриана нашлась такая полезная штуковина. Мне надо было побыстрее поправиться. Я сильно ослабела после ритуала и задерживала всех остальных. А кольцо я обязательно верну. Мне чужого не надо. Девушка взялась за ценный артефакт, повысивший жизненный тонус, и потянула, желая снять и положить в вазочку на сервант. Не тут-то было. Перстень проворачивался, свободно ходил по пальцу вверх-вниз, но сниматься не собирался. Маша, успевшая привыкнуть ко всевозможным магическим выкрутасам, только вздохнула. Очевидно, снять волшебное украшение можно было только с разрешения Дейдриана, так же как и надеть. Вот Фэб без разрешения вчера нацепил и чуть руки не лишился. А ей сегодня надеть разрешили, а вот снять нет. Скорее всего, замотавшийся черный властелин банально забыл об одолженной вещице. Ладно, придется вернуть, когда в следующий раз Дейдриана увидит. Больше переживать о всяких странностях Маша не стала. Причинять ей боль или неприятности намеренно, да и точно не стал бы. Убить мог, наверное, если очень надо для империи, но заниматься всякими садистскими глупостями вряд ли. У него и без возни с Артес хватало дел. Успокоенная собственными разумными объяснениями, девушка ушла, оставив Фейбалькира в глубочайшей задумчивости. То ли Артес все таки непроходимая дура, то ли и неизвестно, что опаснее. Наивно до изумления. Так и не придя к окончательному выводу, Фей решил последовать примеру Маши и лечь спать. Все равно сдернуть с нее перстень он не мог, не мог отправиться к черному, чтобы уточнить, что тот имел в виду. Да и не рвался Фейри общаться с черным властелином. Если только крови его в прямом смысле этого слова еще попить, но не личные или упаси ушедшие первопредки, задушевные разговоры вести. Фэри частенько принимают за безумных и бездумных, но собственной соображалки у Фэба доставало, чтобы не искать нарочно встреч с опасным типом, особенно после того, как едва не отдал концы, примерив симпатичную побрякушку. Если бы Артес ее с руки не стянула, точно подошел бы к порогу развоплощения. Да, он ей должен, но именно сейчас ввязываться в историю с перстнем черного властелина Фэб не считал нужным. Слух у него всегда был превосходным, и слова перстень помолвки он в той пещере уловил. А если до Артес смысл не дошел, то кто ей целитель? Пусть Дейдриан сам объясняет или не объясняет. В сердечные дела черных, особенно могущественных черных, полезет разве что тот, кто окончательно решил свести счеты с жизнью самым быстрым и почти наверняка самым жестоким образом. Между прочим, вопрос перстня помолвки и откровений занимал не только Фейри, но и Зэра. После возвращения в замок Экхарда Дро уточнил: "Значит, перстень надел без признаний и объяснений. Браслет и гривну также намерен вручить". Дэидриан поморщился с мучительной досадой. "Пожалуй, он бы не отказался провернуть все ритуалы помолвки и женить бы Нартес таким образом". Без размазывания слезливых объяснений, без глупых признаний, жаль не получится. Не все во вселенной подчинялось желаниям черного властелина, особенно невысказанным вслух. Ибо не пристало. А жаль. Зэр. А что? Ты великий владыка, тебе не пристало, продолжил Друу, вроде бы повторяя мысленные рассуждения друга и повелителя но таким издевательским тоном, что тошно становилось. «Зэр!» – Вздохнул Дейдриан, устало помассировав виски. Перестань. Я переговорю с Артес, но наедине, а не при куче свидетелей от всех сил вселенной. Ты сказал, мигом успокоился Дру. Уж если дей что-то обещал, даже не давая клятвы, просто в разговоре подтверждал свое намерение, то всегда исполнял. Пойманный на слове великий властелин только склонил голову в знак согласия.